Советско-американские отношения ухудшатся. Луч долго и пространно говорил, что на горячей плите сейчас варится много проблем, и не надо серьезно относиться к речам, которые произносятся в эти дни в Америке. Там идет избирательная кампания. Мало ли что говорится в пылу предвыборных баталий. Ну, пусть даже Никсоном и другими высокими лицами. Но на предстоящем саммите, подчеркнул Лодж, нельзя занимать позицию все или ничего. Весь мир ждет, что Париж будет началом серии встреч руководителей четырех держав. Поэтому нельзя допустить провала, который бы убил саму возможность проведения таких встреч в дальнейшем. Тут Лодж попросил переводчика быть очень внимательным и точно перевести то, что он сейчас скажет предвыборные годы США всегда обладают минимальной гибкостью для проведения внешней политики. Но то, что трудно или даже невозможно сделать в 52-м, 56-м или 60 годах, часто вполне возможно достичь в 53-м, 57-м или в 61-м годах. Хрущев промолчал. Но потом... Комментировал это откровение Лоджи весьма кисло. «Похоже, американцы действительно приедут в Париж с пустыми руками. А чтобы задубрить нас, как тому ослу, морковку показывают. Пусть, мол, бежит вперед». В МИДе этот разговор вызвал настоящий шок. «Так что же? Значит, прав был Меншиков». Намеченный визит Хрущева во Францию пришлось отложить. Он заболел, простудился и просто устал после напряженной поездки по жарким странам. Ну, пресса, естественно, не поверила. Болезнь тут же была объявлена дипломатической. С одной стороны, говорилось, что это выражение недовольства сближением Франции с ФРГ, с другой — демонстрация озабоченности неуступчивой позиции Запада по Берлину. Но Никита Сергеевич действительно заболел и пролежал в постели дня 3 Визит начался 23 марта 1960 года. Переговоры проходили в Рамбуе, где оба лидера прогуливались по парку или же беседовали в старинном замке. Любопытно они выглядели со стороны. Высокий, с военной выправкой, аристократ и низенький толстяк, крестьянин деголь делал шаг а хрущеву приходилось два ну прямо как знаменитые клоуны Пат и Паташон. хрущев как только мог живописал историческую близость россии и франции теплоту и сердечность их отношений при этом сетовал на опасность реваншизма и милитаризма которые поднимают голову в германии вспоминал что именно с ними, России и Франции приходилось воевать не на жизнь, а на смерть. Правда, времена сейчас не те, но вот все согласны решать германскую проблему путем переговоров, а Аденауэр против. Он старый и упрямый человек, и, наверное, поэтому не хочет никаких изменений в европейском статус-кво. Однако Де Дегольд на все эти, в общем-то, примитивные уловки Хрущева не реагировал. Большей частью величественно молчал или туманно говорил о солидарности Запада. Совершенно неожиданно удача улыбнулась Хрущеву с той стороны, о которой он и не мечтал. 25 марта, когда он начал расписывать прелести своего плана всеобщего и полного разоружения, Деголь неожиданно, но, как всегда, раздумчиво и веско сказал, «Такое разоружение надо начинать с уничтожения средств доставки ядерного оружия, ракет и самолетов, способных нести ядерные заряды». И хотя Зорин лихорадочно писал Хрущеву записки, что соглашаться с этим никак нельзя, потому что французы хотят лишить нас оружия, каким сами не обладают. Хрущев обрадовался и тут же согласился. Еще бы!